Лолита Пальма, перечитав эти строки, сидит неподвижно, потом закрывает описание растений кавани леса и долго смотрит на темную кожу переплета. Сидит задумчиво и не шевелясь, наконец поднимается, ставит том на место в шкафу, полностью опускает жалюзи на открытом окне, из которого с улицы сюда льется свет. Волосы подняты и заколоты, легкие китайского шелка халат на голое тело доходят до задников домашних туфель без каблуков. В такую несносную жару невозможно сосредоточиться. А для того, чтобы работать или читать, нужен свет, а с ним вместе проникнет сюда снаружи и горячий влажный воздух. Час сиесты, но Лолита, не в пример, едва ли не всему Кадису, не ложится. Пользуясь тем, как мирно и тихо становится в доме, она предпочитает читать или возиться с растениями. Мать спит, обложенная подушками, одурманенная опием, Не слышно слуг, этот час и еще ночь. Принадлежит одной Лолите, ибо с тех пор, как она возглавила компанию, жизнь ее течет по нерушимому распорядку и посвящена делам. С восьми до половины третьего она работает, затем обедает, чистит зубы коралловым порошком, полощет рот мировой водой, с помощью горничной морепас расчесывает и укладывает волосы, с шести до восьми снова работает, Перед ужином прогуливается по улице Анче, по Аламеде и площади Сан-Антонио, кое-что покупает, пьёт прохладительное в кондитерской Кози или Бурнеле. Иногда, впрочем, довольно редко ходит в гости или принимает гостей у себя в патио или в гостиной. Война и французская оккупация положили конец выездам за город под Чиклану. И Валита с большой печалью вспоминает тамошние сосны, близкий берег моря, сады и деревья, под которыми так хорошо было сидеть вечерами и обеды в Санта-Ане, и поездки в Мединосидонию, неспешные прогулки по окрестным лугам вместе со старым Кабрерой, некогда преподававшим ей ботанику. А потом наступает вечер, и через открытые окна весь дом залит серебристым лунным светом, столь ярким, что можно читать и писать, не зажигая лампу. И из сада доносится неумолчный треск цикад, а из прудов кваканье лягушек. Нет. Давно уже нет этого с детства памятного и милого мира. Те, кто остался в Чеклане, рассказывают, что дом и всё вокруг разорено беспощадно, а что не разрушено, то превращено в казармы или форт, и что французы разграбили всё до нитки. Бог знает, что останется от этого, когда минуют нынешние лихолетья. В полутьме поблёскивают золотом переплёты книг и альбомов с гербариями. У той стены, что напротив выходящего на улицу окна, папоротники покрывают мельчайшими капельками испарин и крышу оранжереи. А город снаружи по-прежнему безмолвен. Даже более или менее отдаленный грохот французских бомб, летящих с тракадеро, они, кстати, теперь ложатся все ближе и ближе к этому кварталу, не нарушает жаркого предвечернего спокойствия. Французы не обстреливают Кадис уже четыре дня. И потому кажется, будто война снова стала далека безмерно, и будто не имеет ни малейшего отношения к ритмичному, как всегда биению калиского пульса. Последнее боевое столкновение имело место вчера утром. Жители полезли с подзорными трубами на вышки и на плоские террасы крыши, чтобы понаблюдать, как разворачивается морской бой. Французские бриг и филюга, вынырнув внезапно из маленькой бухты Рота, напали на караван Несколько тартан шло из Альхесироса под конвоем двух испанских канонерок и английской шхуны. Безмятежную синеву заволокло пушечным дымом, оглушило канонады, и два часа к ряду горожане могли наслаждаться зрелищем, то изъявляя рукоплесканиями свой восторг, то горестно вскрикивая, когда военное счастье изменяло союзникам. Лолита и сама под просвещенный комментарий Старого Сантоса, «Ну вот смотрите, сеньорита!» Та дальняя Тартана, считай, пропала. Отбили ее, как все равно овечку от стада, и сейчас утащат. Следила с вышки за маневрами кораблей, слышала, как перекатывается гром орудийной пальбы, покуда ветер с востока гонял по небу клочья порохового дыма. Дело кончилось тем, что французы, пользуясь благоприятным ветром, который кренил британскую шхуну и не давал испанскому корвету сняться с якорной стоянки и подойти на выручку, смогли улизнуть с добычей двумя кораблями, уведенными из-под носа у пушкарей крепости Сан-Себастьян. А три недели назад, с той же самой вышки, оперев о подоконник английскую трубу, Лолита, на сей раз одна, смотрела, как из гавани в новый поход отправляется кулебра. И сейчас, в полутьме кабинета, Лолите очень отчетливо вспоминаются «Вест-Норд-Вест», -вест, «Зыбь на полной приливной воде бухты», И тендер, который держась поближе к скалам Пуэркос и подальше от французских береговых батарей, шёл сначала вдоль берега, огибал городские стены до Сан-Себастьяна, на самой оконечности перешейка, а добравшись туда, прибавил парусов, поставил, кажется, топсель и бом-кливер, развернулся носом к югу и стал исчезать в безмерном синем пространстве. Белые крапинки парусов делались всё меньше, пока и вовсе не пропали из виду. И позднее, когда спустившийся вечер тронул восточный край небосклона лиловыми тонами, Лолита все еще стояла на вышке и всматривалась в пустынный горизонт. Не шевелилась, вот как сейчас у себя в кабинете, пыталась удержать в памяти образ удаляющейся кулебры и сама себе удивлялась. Кажется, так стояла она всего лишь во второй раз в жизни. А первый был 20 октября суток. 1805 года, когда обечисленные корабли Вильнёвы и Гровины после долгого и мучительного безветрия начали наконец выход из гавани, а отцы и сыновья моряков, их братья, жёны и прочая родня толпились на крышах, террасах, башнях, стоял и молча глядело вслед из кадри даже после того, как вдали скрылся парус последнего корабля, ушедшего к Краковому мысу под названием Трафальгар. Лолита Пальма, прислонясь к стене, продолжает вспоминать дозорная вышка, море, вот эта же обтянутая кожа и медь подзорной трубы в пальцах, и ссаднищее ощущение необъяснимой смутной пустоты и неодолимая скорбь дурных предчувствий. Рассердясь на себя, она спрашивает, при чем тут кулебра? И в тот же миг, возникнув в памяти внезапно, как вспышка выстрела, вспомнила. Задумчивая и осторожная улыбка Пепе Лобо заставляет ее вздрогнуть всем телом. Кошачьи глаза изучают ее. Глаза привычные созерцать море и смотреть на женщин. Глаза, которые он не отвел, услышав от нее однажды, говорят, что вы не кабальеру, капитан Лобо. И она вовек не забудет его спокойной и бесхитростно искренний ответ так и есть. Я в самом деле не кабальеру и не чусь им стать. Как выброшенная на берег рыба, Лалита жадно ловит тёплый воздух широко открытым ртом. Раз и другой и третий, скользнув за влажный вырез халата, рука ложится на обнажённую грудь, и Лалита чувствует под пальцами тот же бешеный ток крови, что заставлял биться жилки на запястьях при последней встрече на площади Сан-Франциско, когда шёл разговор о драконовом дереве и прозвучали слова, которые, как ей теперь кажется, выговорила не она. А какая-то посторонняя женщина. Вы должны будете рассказать мне об этом, капитан. Нет, не сейчас, как-нибудь в другой раз, когда вернётесь. Лалита не забыла, ни смуглые широкие кисти, ни подбородок, на котором хоть он и был совсем недавно выбрит, в тот утренний час уже снова проступала плотная тёмная щетина, не жёсткие на вид, по крайней мере, волосы, не густые, низко опущенные углом подстриженные бачки придающая капитану ещё больше мужественности не улыбку, белоснежной чертой растящающую смуглое лицо поперёк, и сейчас в эту самую минуту вновь видит его на кренящейся палубе. Волосы взлохмачены ветром, прищуренные от солнечного блеска глаза высматривают на горизонте добычу. Она по-прежнему стоит у окна, слушая тишину города. Опущенные жалюзи не помеха горячему воздуху, проникающему снаружи дни, когда задувает левантинцу уже миновали, и Кадис похож теперь на корабль, дремлющий в медлижной тёплой воде своего собственного саргассового моря, на корабль-призрак, где Лалита Пальма единственный член команды, единственный, кто выжил. Так чувствует она себя сейчас, когда в жарком безмолвии стоит, прислонясь к стене и думает о Пепелобо. Всё тело в испарении, Влажна даже кожа на затылке под волосами. Бисеринки пота скатываются оттуда, где под шёлком халата сходятся её бёдра. Под куполом небес, густо усыпанным звёздами, виднеется громада Пуэрто-де-Кьерра. Рухели Отисон, пройдя вдоль выбеленных стен монастыря Санто-Думинго, сворачивает налево. Масляный фонарь освещает только угол улицы Гулета, дальше она тонет в темноте. И оттуда, на звук комиссаровых шагов, выныривает чья-то тень Вечер добрый, сеньёр комиссар, говорит тётушка Перехель. Тисон не отвечает. Повитуха приоткрывает дверь, показывая освещённое пространство, внутри горит свеча. Тисон следом за повитухой входит в узкий коридор с облупленными стенами, пахнет сыростью и кошками. На улице зной, а здесь холодно, как будто вообщевшие перенесли в другое время года. Кума говорит, что растарается. Да уж, надеюсь. Старуха отдергивает занавеску. Открывается коморка, все стены, которые затянуты хересскими одеялами, а на них висят образки, литографии святых, обеты из воска и жести. На резном буфете, неуместно изысканном здесь, устроен маленький алтарь, цветная олеография, вставленная в стеклянный футляр и освещенная плошкой. Середину занимает столик с жаровней, а на нем в латунном шандале горит свеча, и тени пляшут на лице женщина, что сидит в ожидании, положив руки на стол. Вот, сеньор комиссар, это она и есть, Каракола. Тиссон не снимает шляпу, без церемонии садится на свободный стул, ставит трость между колен и смотрит на женщину. Та, в свою очередь, обращает к нему неподвижный и безучастный взгляд. Возраст ее определить трудно. Можно дать и сорок, и шестьдесят, Волосы выкрашены в красновато-медный цвет, кожа на лице, в котором есть что-то цыганское, гладкая, без морщин. Полокот голые, пухлые руки унижены золотыми браслетами. Не меньше дюжины прикидывает комиссар. На груди огромное распятие, медальон с скапулярией с вышитым образом Пречистой Девы, какой именно тисно не разобрать. Скапулярий тканый, нагрудный знак на ленте. Я уже рассказал Куми о том, что вас заботят синьор-комиссар, говорит тёточка Перехель, оставляю вас наедине. Тисон кивает и не произнося ни слова, раскуривает сигару, меж тем как шаги по витухе смолкают в отдалении. Потом выпускает кольцо дыма, и куда оно не рассеивается над пламенем свечки, сквозь него рассматривает женщину. Что скажешь? Молчание. Тисон слышал, разумеется, о Караколе. Его ремесло в том и состоит, чтобы всё про всех слышать, но до сегодняшнего дня не видел. Знает, что обосновалась в Кадисе лет 6-7 назад, а до того торговала в Ольве пончиками. По городу идёт о ней слава блаженной и ясновидящей. Простонародия ломится к ней за советом и помощью, тем она и кормится. Женщина закрыла глаза и на распев произносит что-то неразборчивое. Молитс, что ли? Не успели начать Он будет убивать еще. После паузы, — говорит ясновидище, — он снова сделает это. Странный какой голос, — думает Тисон, — скрипучий и натреснутый, похож на стон больного животного. — Откуда ты знаешь, что это он? — Знаю. Тисон задумчиво посасывает сигару. — Ну, для этого мне и не надо было приходить сюда. — Обошелся бы и без тебя. Кума Перех сказал, что брось каракола. Комиссар взмахом руки заставляет её умолкнуть. Брось. Пришёл, потому что дёргаю за любую верёвку. Кто знает, чем чёрт не шутит. Да уж видно вконец отчаялся, если решил обратиться к ясновидящей. Особых надежд впрочем не питая. Это уж само собой, он старый пёс, он зубы на этих делах съел и видал и не таких сказочниц. Ну, не даром же сказал только что, чем чёрт не шутит. Простая логика подсказывает, что последнее убийство было совершено до того, как упала бомба. И после такого Тисон не склонен пренебрегать ничем и хвататься будет за любую идею, какой бы абсурдной она ни казалась. Встреча с кораколом тоже выстрел вслепую, очередной, и, кажется, не последний. Вы верите, что на мне почить благодать? Что? Кто почит? Женщина рассматривает его боязливо. Не отвечает. Тиссон, сильно всосав дым, заставляет огонек на конце сигары разгореться ярче. Нет, не верю. Не в твою благодать и не в чью. Зачем же тогда пришли? Хороший вопрос, говорит себе комиссар Гельный. Служба, отвечает он. Надо выяснить кое-что. А оно никак не выясняется. Но вот что, Каракола. Надо думать... Как я сказал тебе, со мной лучше не финтить. Из тьмы появляется чёрный кот, я богну в стол, начинает тереться о комиссара в сапоги. Тебя только твари не хватало. Так что скажи сразу и честно, видишь ты что-нибудь такое, что может мне пригодиться? Не видишь, не беда. Встану до да пойду, прошу только об одном, время моё даром не трать. Каракол замирает, устремив немигающий взгляд в одну точку, где-то за спиной тисана. Наконец она смыкает веки. Комиссар воспользовался этим, чтобы отшвырнуть кота, и вот снова поднимает их, смотрит с отсутствующим видом на жалобно мяукающего зверя, а потом на посетителя. Вижу мужчину. Комиссар в углу рта дымит сигарой, навалившись локтями на стол, мрачно подаётся вперёд. Ты это уже говорила. Меня интересует, как это связано с теми местами, по которым бьют французы. Не понимаю, о чём вы. Я спрашиваю, имеют ли какое отношение к убитым девушкам французские бомбы? Какие бомбы? Те, что падают на Кадис-Бестолоч. Кажется, что взгляд, обращённый на него сверху вниз, женщина смотрит сперва растерянно, а потом неодобрительно. Больно уж вы недоверчивы, синьор, и суровы. При вас благодать меня не осенит. Да нужен напрягись, постарайся. Взря ж то ли я сюда пришёл. Снова взгляд ясновидящей исчезает в неопределённой точке. Руки её теперь скрещены на груди, поверх распятия и скупулярия. Долго молчит. Две Аве Мария можно успеть прочесть, и наконец, моргнув, качает головой. Невозможно. Не могу сосредоточиться. Тишан снимает шляпу, чешет в затылке, снова надевает Он обескуражен и еле сдерживается, чтобы не встать и не уйти. Кот прокрадывается мимо с чрезвычайной осторожностью, описывая дугу подальше от его ног. Попытайся ещё раз, Каракол. Со вздохом женщина чуть поворачивается к образу Христа на шкафу, будто беря Господа в свидетели своей искренности, снова устремляет взгляд в пустоту. Теперь три Аве Мария прикидывает комиссар Что-то видится. Погодите. Молчание на этот раз недолгое. Веки смежены. С тихим перезвоном золота протягивается рука в браслетах. Пещера какая-то или погреб, тёмное место. Полицейский ещё больше подаётся вперёд. Сигару он изо рта вынул и неотрывно глядит на кроколу. Где? Здесь в городе? Та по-прежнему не открывает глаз, не опускает руку отводит её чуть в сторону, будто указывая направление. Да, пещера, святое место. Тисон собирает лоб в морщины. Ну, готово дело, думает он. Ты про святую пещеру? Это подземная церковь возле собора Русарио. Как и весь Кадисский миссар отлично знает её, место намоленное так, что дальше некуда. Если караколы ведёт речь о ней, завершает он свою мысль. Сейчас проломлю ей башку, а эту крысину на руб поджгу. Ты что, издеваешься надо мной? Женщина со вздохом разочарования откидывается на спинку стула, смотрит на тиса на сукаризной не могу. У вас веры нет. Не могу помочь вам. Хватит придуриваться, ведьма ты недоделанная. Причём тут моя вера? От звонкого удара тростью по столу Шандал подпрыгивает и падает на пол, свеча гаснет. Я тебя засажу, сволочь старая. Женщина в испуге вскакивает, пятится в угол, закрываясь от второго удара, который грозит обрушиться ей на голову. Теперь лишь масляные плошки на алтаре освещают её искажённое страхом лицо. Вмякнешь кому-нибудь хоть слово об этом убью. Еле сдержав желание отколотить её, полицейский поворачивается и почти на ощупь пробирается в коридорчик. Зверским пинком отшвыривает не вовремя сунувшегося под ноги кота и оказывается на улице Голета, ничего не соображая от ярости. Делает еще несколько шагов и изливается свирепым потоком брани, злясь при этом больше на себя, чем на ясновидящую. «Болван! Безмозглый суевер! Придурок!» — повторяет он снова и снова, торопливо шагая по темным проулкам квартала Санта-Мария, так словно торопливость эта поможет ему поскорее оставить все это позади. Как он мог поверить в это? Хоть на миг поддаться надежде, но на посмешщи себя выставил олух. До самого угла улицы Игера он продолжает беснаваться. Там останавливается в темнёте. Из ближних кабачков в разнобой доносится перезвон гитар, мелькают тени, тёмные фигуры стоят в проёмах ворот, и на перекрёстках слышны мужские голоса, женский смех, приглушённый говор. Пахнет блевотиной и вином. Сигару он то ли выбросил по дороге, то ли выронил изо рта, не помнит. Из портсигара русской кожи достает другую, чиркнув спичкой о стену, прикуривает, сложив ладони щитком. Многие смертные могут познать события, прожив и изведав, только грядущего ход предугадать не дано. СТРОФЫ САФОКЛА Он знает перевод профессора Барруля едва ли не наизусть, стучат у него в ушах, пока Тиссон усиленно насасывает сигару. В рассуждении успокоиться, шагает по тёмным узким улочкам Орестского квартала. Никогда ещё не был он в такой растерянности, не видя впереди ни знака, ни вехи, ни метки. Никогда ещё не испытывал такого острого чувства бессилия, сковывающего разум, заставляющего мычать, как загнанный разъярённый бык, который напрасно ищет невидимого, неуловимого врага, чтобы отомстить ему за свой бесстильный гнев. И горечь разочарования Комиссар будто натолкнулся на стену, стену безмолвия и тайны, и совладать с ней не могут ни опыт, ни расчет, ни чутье старой щейки. С тех пор, как все это началось, Кадис для Рухелио Тисона перестал быть его владением. В отчиной, где он мог безнаказанно делать все, что заблагорассудится, ничего не боясь, никого не стыдясь, город превратился в шахматную доску, в каждой клетке своей таящую опасность. Доско по которой неведомые фигуры скользят у него перед глазами, с вызывающей оскорбительностью делая непостижимые ходы. Четыре пешки уже потеряно и ни единой улики. Время идёт, а он остаётся в растерянности и столпнике, и словно бы получает и покорно сносит ежедневные оплюхи, и ждёт озарения, проясняющей вспышки, знака чего-нибудь, что подсказало бы верный ход. Напрасно ждёт